Пахнет сдобным тестом воздух, солнце греет не веса, отсекающий снега, а есть в глазах. Танец бабочек, Бетховен, иероглиф на фарфоре, всё сплелось в одном рисунке. Узоры на сине, орнаменты на небе. оттенки света царство холода на его обратной стороне щебет птичий музыка флейты солнце на розовом небе дары сирени между бабочками лета и зимы мало общего. Но как они похожи тем, что могут радовать прохожих кружевами со следами бахромы. Между бабочками разности времён трудно угадать родство, но всё же с ними в нежность окунуться можно, с чередой забывших семян. Им не пересечься в небесах, и мне повстречаться на дорогах. В их просторах не похожий воздух. Но не отличить по голосам. Когда я стану представлять себе узора на равнине, Я стану кланяться рябине и прыгать с кресла на кровать. Я буду ставить по углам гербарей нравов вверх ногами и устилать полы татами зиме и хлопать и крокам. Когда закончится пора несокрушимости во взглядах, рекламным роликом ламбады закрою дырку на торгах и напишу на лоскутах для потерявших сон призывы об обучении под Ивой архитектуры языка. Ах, это тонкая игра его непознанной науки – А в мастерстве создать в штрихах небес сибеющие звуки. Лето, детство мне по саду пробежаться удаётся и увидеть сотни рядок. сердце привязаностью к солнцу я вдыхаю запах ягод по щекам стекают слёзы может мне приснится завтра озой рассыпанной росы может быть ко мне вернётся мой счастливый детский образ того мира где с трикозом посвящался вид моцарт «А ты не пей из рук моих сегодня. Я завтра напою тебе вечерним закатом вместо кофе и печенья. Сегодня будет лунная соната. Бетховен, он любил из-за предельных истин мелодию задумчивого леса. Он был замешан из другого теста. Он просто пыл, когда писал к Лизе. «Когда-нибудь, когда на совпадение укажет мне нечаянно достигший земли обетованной». Я по вишням узнаю твои руки на деревьях. Этот мир затерянный в глубинах, Вытканных из снега белых простынь. Дни моих изысканные посты. Я на клавишах вас оставляю клавесина, увлечённая раздольем нотных станов, неоконченных сюит и композиций. Я отдыхаю с любопытством ваши лица. Я ловлю вас на полях цветущих трав органа. Из ладоней солнца вдохновение, получая, расширяюсь до пределов и теряюсь во владениях децибелов ароматов зимних и весенних. Побьет двенадцать, и весна вернется после холодов, И будет чуть заметен шов ее таинственных следов. Она без шума и фанфар войдет в долину родников И будет слушать мудрых слов, их откровений волшебства. Когда ей будет скипетр дан, она поднимется на трон, И властелина древних снов признает с ней свое родство. Она раскроет зеркала, одарит птиц своим теплом и пустит дождь на полотно своих разбуженных луков. Тяжёлый снег, печальная сосна. Им не поднять с земли упавших своих ветвей, едва познавших по облакам вхождения в осень. Их тяга вверх, туда, где небо, до крон дотягивает солнце. Им больше этих не придется детей учить шептаться с ветром. Они отпустят с грустью ветви, что убаюкивали гнезда. И будет снова тихим воздух, и будет тень, и будет вечер. Куки можно о том рассказать, что бабочкой станет однажды. И выпустит крылья и станет летать и чувствовать радость и жаждать. Как куколке можно поведать о том, что ей готово на в жизни. Когда видит мир суеты и закон далёкий от времени есть. Время — таинство. Восток вышит янтарями. Тишина. Горят окни жемчугов на тканях трав. Смотрю на них и зим ледяного края. Где-то дождик моросит, бабочки порхают. Я стираю сокон грим, я до ста считаю. Солнце ходит вдоль границ снов моих окраин. Свет окрашивает дни. Олый цвет кирани Голубого цвета нимб Виснет над домами Время таинства звенит Там, за теми снами Тихо Я слушаю зимний икам Ветер ристает небес в партитуру. Перед глазами картина из Лувра в синих туманах. Я наблюдаю движение жизни. Там под покровами шепчутся корни. Сил набираются. Шелест им скоро выдадут листья. Зеленью снова покроются земли. Горы примерят нарядные платья. Кто-то захочет ключами от счастья Дверь приоткрыть у всеянной. Мы падали с небес, мы уплотнялись, мы обрезались платями земными. Нам новое придумывали имя. Мы плакали, мы к жизни привыкали. На молоко земли давали мамы. К намангилы ночами приходили. Мы на хранение им отдавали крылья. Они для нас устраивали храмы. У нас верили, мы рисовали зимы. Мы забывали, кто мы и откуда. Нам новые придумывали блюда. Мы становились каждый раз другими. Нас зажины развлекали зеркалами, нас деньги волновали и медали. Мы устилали города костями, мы за вождями шли, мы собирались в стаи. Мы просыпались, снова засыпали, напитываясь в небе млечным соком. Мы начинали видеть дальше своих окон. Мы превращались в бабочек. Мы вырастали Хочу туда, в твои владения. Хочу в дома для великанов. Хочу в тот мир, где папа с мамой всегда со мной по воскресеньям. Где полесадники у мамине. Где так волшебно пахнет тесто, и где запрятан запах детства с его дыханием после ревни. Хочу твоих прикосновений. Хочу смешных переживаний, и тишины, и крымыхани. Хочу вернуться в это время. Хочу бежать от взрослых истин, хитросплетений и обманов. Хочу сиреневых туманов. Хочу на этот праздник жизни. Хочу на этот праздник света в каскадах солнечных сияний, где ангелы с колоколами летают вечером по небу. Лунное море, тропинка и звезды. Ночью мне виден твой путь во Вселенной. С крыльев стекает миры в пыльных пена. Снопами света окрашен твой воздух. Время оттенков диковин и мистик Скрыто от мира завесуют тайны. Новый день встречи с бессмертным дыханием. Новые волны творения жизни. Новые волны. Сонный стон пролетел над планетой. Луна материнской любовью укрыла детей. Эта ночь будет длиться до солнечных дней, когда в сердце войдет после кросс тишина, когда детская ряда сияющих глаз станет главным критерием выбравших жизнь в мире снов, с обжигающей болью любви, где к гармонии мыслей нарушен баланс». Забудь о времени. Послушай свою душу, Ее мелодию вселенной. И рнись обновленную песней на землю. Ветер проскользит по воде. Станут воды во время вбирать в свою бездну, И новая ткать покрывала небесной судьбе. Где-то там, где стоят мои терема, По земле идёт ото невитаный снег. Чистотою пахнет в русских домах, и звучит у утра на улицах смех. Где-то там за туманами есть времена с кробами полными разных чудес. Где-то там стоит тихойный лес, а за ним моя жизнь в других снах. За окном безимённомо снежинки сейчас. Так же падает тихо на землю людей. За тем сказочным лесом Страна моих фей. И жасмин зацветает. И нет только нас». Склоняюсь пред Тобой, земля моя, Моя Россия в испах деревенских, С лесами и грибами в перелесках, В колосьях и с пшеницы на полях. Склоняюсь пред Тобою, отчий дом, С цветущим садом, тишиной и птичьим пенем, С колоколами, звоном их и исцелением От недоков божественным огнем. Склоняюсь пред Тобою, мой народ, Возвыливший на себя такую нож, ты помоги им не свернуть с пути, великий боже, чтобы смогли добраться до твоих высот. Я дыжу смеленно вперёд и И чувствую твое волнение, Пропавшее кострами время С моим весельем и свободой. Мои закрытые ворота, Аллеи в радужных люпинах. Вдыхаю этот запах винный, И тишину у нас станет нотно. Я прохожу по залам детства В своем воздушном платье синим, И на крыльце пью чай с малиной Кустами сердца. Лука, не скошенная в росах, Бегу навстречу с вами утром. Под сердцем бухает, как будто вот-вот и закрохочут грозы, и дождь сойдет на землю ливнем. И я прижмусь к подолу мамы. Она конфеты из кармана достанет с запахами тмина. Я улыбнусь и вытру слезы, и побегу в свой мир обратно. И буду встречу с детством прятать в ладонях сосен. Игры в бисер Рассеян мой взгляд Кто-то город с соборами, с храмами Разукрасил И белыми тканями Обернул в январе старый сад С куполов звук слетает в дома Занимая свое место в сеадце Где-то здесь бродит он Запах детства Где-то здесь голосовку тюрьма Синий мир Хрусталями зима обредил уснувшей ветки и шумят за калиткой соседки и кляжу я на мир из окна утро тишиною и солнцем зимним Заставляет сердце биться восхищенно. Сосны в белых платьях с поступью Мадонны. На столах деревьев серебрица иний. Трогая руками этот воздух синий, солнце оставляет след свой на деревьях и рисует в небе золотые перья. Седина к лицу, деревьям и мужчину. Она опять ворвётся с нетом в пенате грусти и тревоги. И ветром высушив дороги, узнает путь свой по приметам. Она окинет даль без края, она глаза поднимет к небу и станет снова мир волшебным. И крылья выпустит трамвай, они поднимутся за нею по тропам до вершины мира. И будет тишина навыраст дона проснувшимся дереве. Веками шла по снам твоим В хлебах, завернутых в колоссе. Я возвращалась с вету в осень, Дыханье слушая земли. Веками шла по снам твоим. Ты по дорогам и жгла костры, Манила запахами сосен. Ты заплетала ветры в косы, Сгоняя пчел с моих простынь. Ты по дорогам и жгла костры. Я возвращалась наугад Сквозь выстрелы в упор военных, Я шла мелодией сиренной через века в цветущий сад. Я возвращалась на указат. Тот, кто проделает ночью путь до звёзд. не отвечает на слова любви язычник сухой песок хлебеющий по птице он мне его вчера в руках принёс тот кто проделает ночью путь до звёзд тот кто проделает ночью путь со мной и носит в памяти гербарий перересков он зажигает фонари на невесах созвездий и сочиняет сны на языке земном тот кто проделает ночью Путь со мной. Я шла на твой зов со следами борьбы, С тоской проходными дворами. Я шла к тебе, мать, реками, С глазами рабов и рабынь. Я шла, стурож времени прятал ключи от улиц твоими шагами. Неточность твоих очертаний мешала мне видеть в ночи. Забавные сцены комедии снов к стенам прижимались плечами, к ногам моим подаре камни. Ты звал меня сотней уртов. Ты строил свои декорации дней и краев фантазии и ветра, деревьям отдаваясь этой как в небо расти от корней. Я шла за тобою на птичьих правах, касаясь глазами оттенков. Ты утром готовил мне гренки, а ночью был с нами богат. Я улицу эту теряю и том, за стенами древних акустик. Когда я вернусь после грусти, ты встретишь меня в кимоно. В тишине, когда приходит утро с разговорами скворцов и канареек, свои ветви складывают в мудрые времени ровесники деревья. Там до самого последнего предела тянутся по землям пирамиды и слагают об Осирисе с Исидой странники библейской легенды. По дорогам северных сияний они ходят и разносят вести о жрецов. И сочиняет песни о мирах, засыпанных песками. Их встречаешь распростёртыми руками, стоятившиеся в зданиях звёзд сиренной, сынояра вестников дольменов, со сретами замурованными в камне. По утрам, когда приходит солнце освещать прозрачные соборы новой жизни, можно слышать шорох наших ног во времени и эмоции. Цепившись за швы горизонта, менялось оно полюсами и грелось своими боками небо земли возле солнца. В углах его губ пели птицы и жили веселые люди. Они извлекали из будин восточную мудрость с корицей. Под вечер, когда они плыли по разным потокам воздушным путем зарождения, хуже их сны становились и крылья И снов одиночества зрели для их нарисованной сцены. Рос город, и вместе с ним и стены. И темные воды по венам катились в блуждающих мыслях напором. В конце зимы тепло на льды сойдет от синих солнц вселенной, и станут реки течь по венам и прятаться в туманах дым. На неизвестный срок потоп отложит день своего возвращения, и день восьмой от сотворения прольется тишиной на землю. На гребне высших степеней появятся другие дети, и будет в раковинах ветер на струнах времени звенеть». Его подхватит хурьяков скопление огненных созвездий и прилетит на землю вестник с охапкой жемчужных слов и принесёт других снов в песни